«Лишнее зверьё». «Давайте забаррикадируем вход изнутри. Тогда мы заметим появление сторожа», прошептала Финни, когда мисс Уайт тоже вошла внутрь. «Они наверняка решат, что дверь заела, и мы выиграем время». «Хорошая идея», — согласилась учительница борьбы, и мы с Барри и Финни подтащили валуны, украшающие цветочную клумбу. Одним мы подперли центральные ворота, другим — вход для персонала. «Леонора». «Ты подежуришь поблизости, частично превратишься и сообщишь нам дальним зовом, если здесь кто-то появится», распорядилась мисс Уайт. Леонора кивнула. «Мы увидели указатель, как попасть в дельфинарий. Надо миновать контактный бассейн, пройти мимо разных аквариумов и после бассейна с ламантином держаться левой стороны. Справа находились риф акул со стеклянным туннелем, кафе, вольеры с морскими птицами и детская площадка». «Ну что, приятель, всё нормально?» — спросила Финни, опустила руку в контактный бассейн и почесала мелкого светло-коричневого ската, который, словно живой блин, порхал по бассейну. Он радостно прижался к её руке. «Хочешь в море?» — спросила она его, прислушиваясь к ответу. «Что он говорит?» — спросил я. «Спрашивает, что такое море?» — вздохнула Финни. «Лучше оставить его здесь. На воле им позавтракает первая встречная акула-молот». «Почему именно акула молот?» — поинтересовался я. «Они специализируются на скатах. У них голова устроена так, что можно ухватить ската и прижать его ко дну». На подходе к дельфинарию я ускорил шаг. Мое сердце бешено колотилось. Наконец-то мне представится случай освободить Шарри из этой тюрьмы для животных и доказать ей, что она может положиться на меня даже в самой опасной ситуации. И вот мы у дельфинария. Я сразу понял, что благородным спасителем морской принцессы мне опять не бывать. «О, привет! Присоединяйся к нам! Мы тут так веселимся!» Приветствовала меня одна из трех мокрых фигур, завернутых в какие-то куски брезента и материи, и этим немного напоминающих жертв кораблекрушения. Наши оборотни-дельфины где-то раздобыли бадью зеленой краски и теперь расписывали ею стены зрительской трибуны всякими лозунгами, например... «Жарите сами свою рыбу», «Поцелуй мне плавник-тренер» или «Это однозвездочный бассейн». Из темноты мне навстречу выступила Шаре. Я увидел в отблесках луны ее лукавую улыбку и нежные веснушки на носу. «Ничего, что мы тут уже сами освободились?» — с тревогой спросила она меня, заметив мою натянутую улыбку. «Ничего», — отозвался я, — «но лучше все-таки отсюда уехать». Если вы, конечно, еще каких-нибудь удачных лозунгов не понапридумываете. Возможно, но места почти не осталось. и ухмыльнулся. На темном круглом лице сверкнули белые зубы. Он дописал кистью последние буквы «Прощайте навсегда». Просто возмутительно, что нас засунули в такой тесный карантинный бассейн. Я здесь даже сальто сделать не мог. Это дело практики. Ухмыльнулась Блю и помахала двум живущим здесь афалином, которые высунули головы из воды и с любопытством за нами наблюдали. «Хотя практиковаться теперь особо незачем». «Хорошо, что мы сразу вас нашли», — с облегчением сказала мисс Уайт. «Никто не ранен?» Садина на плавнике», — сообщил Ной. «Эти рыбаки с нами не церемонились». «Сломанный ноготь», — добавила Блю. «Это считается?» «Тяжелая душевная травма», — надула губки Шарри. «Ха-ха, очень смешно, но...» — начал Барри, но тут все мы вздрогнули. «Кто-то пытается войти в калитку!» — прогремел у нас в головах взволнованный голос Леоноры. «Кажется, их двое. Они ругаются, думают, что дверь заела. Что мне делать?» Страх захлестнул меня холодной волной. Я представил, как полиция тащит нас в наручниках в участок. Фотографии, отпечатки пальцев, анализ ДНК. У дяди, наверное, случится сердечный приступ». Или сразу два. «Тебе не удастся задержать этих типов. Лучше спрячься», — мрачно посоветовала мисс Уайт. «Нет, подожди, у меня есть идея», — воскликнула Финни, частично превратившись, чтобы общаться с нами мысленно. Теперь это ее обличье морского дьявола у нее были черные рожки, как у чертика. «Мисс Уайт, может Леоноре пропустить по двери ток? Тогда эти типы подумают, что замок закоротило» а Леонора тем временем успеет быстренько убрать из-под двери камень, чтобы люди не заметили, что внутри кто-то есть. «Хорошо, попробуем», — согласилась мисс Уайт и мысленно разрешила Леоноре действовать. Через несколько секунд по аквапарку разнеслись человеческие крики. Мы с Шарри, распахнув от ужаса глаза, переглянулись. «Упс, слегка переборщила стоком», — смутилась Леонора. «Я быстренько откачу камень, и потом спрячусь». Ответить мы не успели. Возле бассейна развернулась лихорадочная деятельность. Мисс Уайт велела Ною и Блю стереть отпечатки пальцев со всего, до чего они дотрагивались, особенно с кисточек и ведер с краской. Я тем временем схватил метлу и уничтожал ею ведущие из бассейна предательские следы мокрых ног. Один из наших дельфинов, судя по величине следа, Ной, наступил босой ногой в краску и оставил зеленый отпечаток. Мне предстояло его оттереть или хотя бы размазать, причем за несколько секунд. Шаре перегнулась через бортик бассейна, чтобы поговорить с двумя дрессированными дельфинами. «Они с нами не хотят!» — огорчилась она. «Они ничего не знают, кроме этой лужи. Я им рассказала, что на воле дельфина питаются живой рыбой. Для них это отвратительно». «Может, кто-нибудь мог бы их научить, как позаботиться о себе?» — сказала Блю. «Тогда их можно было бы выпустить на волю. А теперь пошевеливай плавниками и помоги мне!» К несчастью, сторожи оказались крепче, чем думала Леонора. «Берегитесь! Они идут!» Невозмутимо предупредил нас Барри, который стоял на стреме. Немысленно, чтобы он испугался или впал в панику. «Нам не удастся пробраться к двери и незаметно выскользнуть наружу», прошептала мисс Уайт. «Прячьтесь! Когда переполоху ляжется, мы свалим!» Мы засуетились. Блю в дельфине и мобличье прыгнула обратно в бассейн. Пожалуй, самое разумное в этой ситуации. Но шаре и ной... Зачем-то побежали со мной. По крайней мере, попытались. Ной обмотал вокруг пояса рекламный флаг Sea Adventure со слоганом «Приходите к нам поплескаться». Но флаг то и дело соскакивал, и Ной ругался, не переставая. Шаре тоже пришлось нелегко. Она обернулась в белый брезент, в который без труда можно было завернуть кашалота. Как леди в платье до пола она постоянно спотыкалась, нечаянно наступая на край брезента. Когда мы проходили мимо бассейна с ламантином, Шаря в очередной раз споткнулась, кувыркнулась через бортик, булькнула что-то неразборчивое и ушла под воду. Я остановился, открыл рот. Хотел ее позвать и помочь ей, но Ной потащил меня дальше. «Там с ней ничего не случится. Скорее, надо уходить! На детской площадке есть грот. Там нас и в человеческом обличье никто не обнаружит». И мы побежали дальше. Как назло, оттуда нам навстречу шел один из сторожей. Мы увидели свет его фонарика. «Хорошо, что нам свет не нужен. В темноте этот тип нас еще не заметил. Мы свернули на боковую дорожку и помчались вперед. Но и был босиком, а я в кроссовках. По асфальту мы передвигались практически бесшумно». «Я в контактном бассейне», — сообщила Финни. «Теперь он точно набит под завязку». «А кто еще там с тобой?» — спросил я. «Неужели Леонора и Барри?» «Вот здорово, когда дети сунут туда завтра руки, Леонора ударит их током, а Барри покусает». «Нет, их здесь нет». — ответила Финни. — Только я. Но у меня размах плавников два метра. — Завтра нас здесь уже точно не будет, — решительно заявила мисс Уайт. — Исчезнем при первой же возможности. Ждите моего сигнала, ясно? — Но, Тьяго, идите к рифовому аквариуму, — спокойно посоветовал нам Барри. — Там еще есть место, хоть и немного. — Немного? Странно, на схеме расположения он выглядел довольно большим. — Рифовый аквариум в той стороне. — пропыхтел мальчик Маори, бегущий рядом со мной. — Барри прав. Нам тоже надо превратиться. Как ты с этим справляешься? — Средне, — сказал я, поспешно разделся, скомкал вещи и спрятал за кустом. Ну и повесил свой флаг на изгородь. Потом мы помогли друг другу перебраться через стеклянные стенки, плюхнулись в воду и нырнули. Я задержал дыхание, представил себя акулой и с облегчением почувствовал, как мое тело вытягивается и становится трех с половиной метровой акулой. Справа и слева от меня рыбы в панике бросились в рассыпную. Но тут и Ной, который в обличии темного дельфина исследовал аквариум, вдруг с пронзительным свистом пронесся мимо, словно слетел с катушек. Но не из-за меня. «Тангоро, помоги мне! Здесь касатка!» — услыхал я его крик. «Успокойся! Касатка — это я!» — проворчала наша учительница борьбы. Я увидел ее огромный силуэт с другой стороны аквариума и услышал ее сопение. «Внимание всем!» «Ведите себя тихо, чтобы сторожа не заметили лишних животных!» Надеюсь, это сработает. А вдруг нет? Косатку трудно не заметить, особенно если она с трудом помещается в аквариуме. Надо было нам с мисс Уайт спрятаться в человеческом обличье. Я медленно и бесшумно скользил по резервуару, стараясь не привлекать к себе внимания. И не слишком преуспел. Мне показалось, что из пещеры за мной коварно наблюдала мурена, а старый толстый каменный окунь Разевая рот, неодобрительно поглядывал на меня. «Плевать». «Шари, с тобой все в порядке?» Прошептали мы с Ноем почти одновременно. «Да, э, нет. а ко мне лезут целоваться сразу два ламантина!» Донеслось в ответ, и я обнаружил, что акулья пасть не умеет улыбаться. Вот несправедливость. А дельфины, наоборот, выглядят так, будто всегда улыбаются, даже если на самом деле у них скверное настроение. «Слушай...» «А почему ты не остался с Блю или Шарри?» — спросил я Ноя. «В бассейне с дельфинами тебе было бы безопаснее». «Ну, ты наш друг, и я не хотел, чтобы тебя схватили», — пробормотал Ной. «Ведь ты в школе недавно, и я не знал, сумеешь ли ты превратиться». Я не поверил своим ушам. Ради меня еще никто такого не делал. Но не успел я второй раз его поблагодарить, как Барри прошипел. «Берегитесь! Кто-то идет!» «О, чёрт! Один из сторожей вошел в стеклянный туннель, проходящий через рифовый аквариум. Я увидел блуждающий луч его фонарика и забился в дальний угол. «Что-то здесь неладно», — проговорил сторож в рацию. «Никак не разберусь, что, но что-то не так. Может, лучше все-таки вызвать полицию? Давай сначала все проверим. Они не будут в восторге от вызова в такое время, если на самом деле в этом котелке сухой ничего не произошло». «Ничего не произошло? Разве эта чертова калитка не сломалась?» «Да, но это был дефект электричества, ты же видел!» «Слушай, а сколько у нас здесь, собственно, акул?» Луч фонаря скользнул по моему полосатому телу. «Что-то я не припомню этого малого!» Я попытался сделаться как можно меньше. «И двигается он как-то странно. Может, заболел?» «Наверняка по дешевке импортирован из Азии». В рации затрещало. «Может, они купили эту бестию недавно?» «Господи, а как пересчитать дельфинов?» «Они ведь почти все время под водой и выглядят все одинаково!» Желтоватый луч света скользнул по брюху мисс Уайт, которая в обличье касатки тихо лежала на поверхности. Луч фонарика двинулся дальше. Замер. Вернулся обратно. Своим ночным зрением я увидел, как охранник переменился в лице. «Обезьяний помет!» — воскликнул он. «Ты не поверишь, Мартин! Ты должен сам это увидеть!» Мисс Уайт выругалась. «Ладно, ребята, переходим к плану «Б».» Я понятия не имел, в чем заключается план «Б», но вскоре узнал. Согласно этому плану, мисс Уайт, Барри и я должны были под покровом темноты превратиться обратно, заманить сторожей в стеклянный туннель и заблокировать выход к линиями. Это оказалось легче, чем я думал. «Кевин, ты где? Что ты мне хотел показать?» спросил второй мужчина, и вот он уже в ловушке. «Встретимся у машины! Поторопитесь!» мысленно крикнула мисс Уайт тем из нас, кто еще оставался в зверином обличье, и махнула Ноэ, Барри и мне, чтобы мы шли с ней. «Прихватите все свои вещи! Нельзя оставлять улики!» «У этих двоих там внизу мобильники ловят?» пропыхтел Ной. «Боюсь, что да», — сказал я. «Они вот-вот вызовут копов». «Вот именно! Так что надо линять отсюда! Тьяго, это твой носок на земле!» Полуодетые, тяжело дыша, с зашкаливающим пульсом, Мы помчались к выходу, зажав подмышкой какие-то шмотки. Пытаясь на бегу надеть вторую кроссовку, я едва не растянулся. Но это ничего. Главное, что Шарри здесь. Целая и невредимая. И самое удивительное, по-прежнему веселая. «Ну не круто ли?» — сказала она. «Но мои родители ни в коем случае не должны узнать, что я была в дельфинарии. Они мне цунами устроят. Вы ведь не наебедничаете?» «Мне это тоже важно!» — прокряхтела Финни. — У меня отец полицейский, он слетит с катушек, если узнает об этой истории. — Не беспокойся, мы не проболтаемся, — поспешно пообещал я ей, потому что сейчас у нас были другие проблемы. Мы протиснулись в калитку, промчались через пустую парковку к нашей машине и услышали вдалеке вой полицейских сирен.